Глава 17. Покинув туннель, они пошли вдоль каменной террасы. Дилула приказал всем держаться как можно ближе к склону горы. Флайры все еще кружат возле вершины», — объяснил он. «Если нас заметят во время спуска, то всем плохо придется». Подойдя к древней тропе, Дилула дал команду остановиться в тени огромного валуна. «Здесь мы и похороним милнера сказал он. «Увековечим память о нем пирамиды из камней». «Только надо действовать очень осторожно!» Макгун испуганно взглянул на небо. «Это безумие!» – запротестовал он. «Надо побыстрее носить отсюда ноги!» «Какая к черту пирамида? Человек мертв и...» «Да, мертв!» – сурово прервал его Дилула. «И я не могу сказать, что он нравился мне больше всех на свете. Но он был хорошим наемником и до конца выполнил свой долг. И потому его похоронят по-человечески». Спустя полчаса возле валуна над телом милнера была возведена небольшая пирамида из камней. «Дело сделано», – вздохнул с облегчением Делула. «Теперь можно спокойно спускаться. Дело это опасное, потому идти будем парами или поодиночке, от одного укрытия к другому. Первым пойду я. Боллард, помоги Аштону. А ты, Чейн, будешь замыкающим». Короткими перебежками от одного валуна к другому Дилула начал спускаться по тропе. За ним следовал Боллард с Аштоном. Чейн подумал, глядя им вслед. А ведь Джон попросту опасается, что этот свихнувшийся на свободном странстве миллиардер может сбежать назад в шахту. Он посмотрел ввысь и увидел вдали три черные точки, быстро приближающиеся к вершине горы. Похоже, аркуны готовились к очередному ракетному залпу. Придет ли им в голову взглянуть на тропу? Очень может быть. Конечно, наемники им на глаза не попадутся. Это народ опытный. Но вот Врея, Рауль, Аштон, Сатарх, Гарсия. Они запросто могут подставиться. Так и произошло. Не успел маленький отряд преодолеть и спуска, как один из флайеров перестал кружить около вершины и устремился в их сторону. Чейн предостерегающе крикнул и прыгнул в тень ближайшего волна. Он поднял к небу бластер, но не выстрелил. Пилот флайера не стал снижаться. Он попросту выпустил в сторону тропы две ракеты, раздались взрывы, и воздух наполнился обломками камней и пылью. Видимость стала плохой, так что Чейн не мог определить, задели ли осколки кого-нибудь из его спутников или нет. Флайер ушел прочь от горы, но затем развернулся и с угрожающим гулом стал возвращаться. Вот привязался, пробормотал Чейн. Пилоты двух флайеров, видимо, тоже поняли, что происходит и поспешили на помощь своим товарищам. Одна из машин неосторожно прошла почти над вершиной горы. Чейн с надеждой ожидал, что флайер рухнет вниз, сбитый потоком энергии из шахты, но ничего этого не произошло. Затем возле трабы начали рваться ракет. Положение отряда делула казалось безнадежным, но в этот момент один из флайеров стал стремительно снижаться и врезался в склон горы. Последовал оглушительный взрыв. Чейн радостно вздохнул. Свободное странствие все-таки помогло им. Но радоваться было рано. Две машины еще остались в воздухе, и их вполне хватило бы, чтобы прикончить горстку прятавшихся за валунами людей. Флайеры сделали широкий полукруг и стали заходить к клону горы с противоположного направления. Чейн поспешно перебежал на другую сторону валуна. То же самое сделали и его товарищи. Но Чейну показалось, что их стало меньше. Неужто кто-то ранен и любит, Последовал новый залп. И в воздух сметнулись фонтаны каменных обломков. Было очевидно, рано или поздно весь отряд Делула будет уничтожен. Надо было переходить к активным действиям. Но как это сделать, имея в руках лишь бластеры с небольшим радиусом действия? Чейн решил рискнуть. Он, шатаясь, вышел из-за валуна, прижимая руки к животу. Затем упал на спину, начал корчиться, словно смертельной судороги, а потом затих. Прошла минута, другая. Наконец, Чейн услышал, что к нему приближаются чьи-то тяжелые шаги. Над ним склонилось потное лицо лидера наемников. Из небольшой раны на подбородке сочилась кровь. «Сынок, что с тобой?» – тревожно спросил Дилула. Стараясь не шевелиться, Чейн прошипел. «Убирайся, Джон! Черт бы тебя побрал! Продолжайте спуск, если сможете!» «А -а, Звездный волк залег за осаду!» – подмигнул Дилула. «Прости, не догадался. Уж больно ты натурально корчился. Успехов тебе, сынок!» Делула скорбно опустил голову, словно прощаясь с погибшим товарищем, а затем поспешно ушел. Флайеры вернулись, и обстрел тропы возобновился. Возле Чейна не разорвалось ни одной ракеты, и он понял. Пилоты-аркуны клюнули на его приманку и считают его мертвецом. С каждым новым заходом взрывы раздавались все глуше и глуше, а это означало, что Дилула и его люди короткими перебежками все-таки спускались вниз по тропе. Вскоре флайеры пролетели над Чейном, и он с радостью понял, они снизили высоту. Этого-то он и добивался. «Пока рано», — сказал он себе, — «нужно стрелять наверняка». В следующий заход Чейн увидел лишь один флайер, и он летел так низко, что был смысл рискнуть. Внезапно вскочив на ноги, Варганец прицелился в кабину летчика и нажал спусковой крючок. Голубой луч пронзил обшивку машины. Флайер накренился и, резко удя в сторону, врезался в склон горы. Пилот второго флайера увидел, что произошло с его товарищем и, очевидно, обезумел от ярости. Изменив курс, он направил свою машину прямо на Чейна. Последовал ракетный залп и Чейну пришлось использовать свои скоростные качества, чтобы успеть скрыться за ближайшим валуном. Взрывы прозвучали так близко, что варганец едва не оглох. Камень, за которым он укрылся, был небольшим, не мог спасти его от следующего залпа. Нужно уходить. Он с трудом поднялся на ноги, сделал несколько шагов и остановился, не в силах больше двигаться. Точнило, глаза ходили темные круги. Чейн понимал, что сейчас представляет из себя отличную мишень, но не мог ничего сделать. Последний из оставшихся флайеров вошел в крутой вираж спеша выйти на удобную для стрельбы позицию. И тут с земли его достал луч бластера. Пилот погиб мгновенно, а потерявшая управление машина задергалась в воздухе, ударилась о склон горы и покатилась вниз, объятая пламенем. Когда Чейн пришел в себя, то увидел поднимающегося по тропинке Дилула. Пожилой наемник хромал, но на его лице светилась довольная улыбка. «Отличная штука, ловлено живца», — объяснил он, дружески похлопав Чейна по плечу. Ты очень удачно встал на самом видном месте. Аркунский пилот так спешил стереть тебя в порошок, что на миг потерял бдительность. Пойдем посмотрим, что осталось от этих флайеров. Как и следовало ожидать, все аркуны погибли. В одной из машин наемники обнаружили останки Хелмера. Его тело обгорело, словно полено, но голова, по иронии судьбы, осталась нетронутой. Широко открытыми глазами Хелмер смотрел в небо. На его лице застыла маска ужаса и боли. «Будь прокляты, все фанатики на свете», произнес Делула, закрывая веки мертвецу. «Сами гибнут и утаскивают за собой в могилы ни в чем не повинных людей». «И все же ему не удалось уничтожить шахту и установку в ней», заметил Чейн. «Да и перебить всех нас он не смог. Сколько нас осталось, Джон?» «Больше, чем я ожидал». Осколок попал Раулю в сердце, и он сразу же умер. Магону разворотило живот, и он вряд ли долго протянет. Дженсен ранен в плечо, но не опасно. Пошли. Они стали спускаться по тропе. Чейн не выдержал и обернулся. Под разбитым колпаком кабины было видно лицо Хелмера. Ветер мирно играл его белокурыми волосами. Вопреки желанию, Чейн почувствовал к погибшему Аркуну острую жалость. У Хелмера была своя правда, у Аштона своя. Наемники дело сделали, но конфликт остался неразрешенным, и это могло в будущем дорого обойтись рассеянному по галактике человечеству. На скалистой площадке рядом с тропой собрались члены маленького отряда. Боллард оказал первую помощь находившемуся без сознания Макгону. Врея стояла на коленях возле тела Рауля и рыдала, закрыв лицо ладонями. Все другие были заняты своими ранами и ушибами. К счастью, не опасными. Дилула сказал. «С противником покончено, и теперь мы в безопасности. Оставайтесь пока здесь и сделайте для Магуна матерчатые носилки. А мы с Чейном спустимся к нашему флайеру». Не пошли они и полсотни ярдов, как сзади раздался истошный вопль. Обернувшись, они увидели, как вверх по тропе бежал Рэндал Аштон. «Я возьму его», – сказал Чейн и помчался вдогонку. Особенно спешить ему не пришлось, так как Аштон быстро выдохся. Он падал, вставал, делал несколько шагов, а затем вновь падал. От бессилия он даже зарыдал. «Плачь, негодяй!» – зло подумал Чейн. «Из-за тебя погибло столько людей, что тебе надо лить слезы всю оставшуюся жизнь». Настигнув беглеца, Чейн без особых церемоний схватил его и перекинул через плечо. Спустившись на скалистую площадку, в органе сбросил Аштона словно мешок с тряпками. «Боллард, угости этого дерьмо стуннером, если оно попытается снова бежать». «Я предпочел бы бластер», – провочал Боллард, не поворачивая головы. Он закончил перевязку Макгуна, но кровотечение не останавливалось. Чейна подмывала сказать, что он напрасно тратит время, но в удержался. «Да, звездные волки в таких случаях действуют очень жестко, но земляне совсем другие люди. Им обязательно хоть что-то ему нужно сделать для спасения умирающего». Иначе их впоследствии будет мучить совесть. Чейн догнал лидера наемников, и они вместе направились на поиски спрятанного среди скал флайера. Лицо Дилула было мрачным, и не зря. Аркунские пилоты все-таки обнаружили машину наемников и превратили ее в груду обгоревших обломков. «Хелмер все предусмотрел, черт бы его побрал», – процедил сквозь зубы Дилула. «Но еще остался флайер Аштона. Он должен быть где-то здесь, неподалеку». «Ты думаешь, Хелмер его не нашел?» Чейн пожал плечами. «Ладно, проверим», — согласился Делула. «Сейчас я возьму Аштона, и мы...» «Передохните, Джон, я схожу за ним сам». Дилула нахмурился. «По-твоему, я настолько стар, что уже не могу подняться по склону?» «Стар? Джон, вы что-то слишком озабочены своим возрастом. Та же, как и все немолодые люди. Неужели у Звездных Волков все иначе?» При том образе жизни, который они ведут, думать о старости попросту нелепо. Понятно. Ладно, проваливай. В конце концов, зачем я должен напрягаться, когда у меня есть на побегушках эдакий здоровенный бык? Паши, сынок, паши! Чейн легко побежал вверх по склону. Тело вновь стало слушаться его, и молодой варганец наслаждался своей силой и ловкостью. Ему уже не верилось, что всего несколько часов назад он колебался. Стоит ли возвращаться в свое тело или нет? Должно быть, совсем спятил в этом проклятом свободном странстве. На скалистой площадке, где собрались остальные члены отряда, настроение было невеселым. Магун скончался. Хмуро доложил Боллард, вытирая руки о полотенце. Я так и не сумел остановить кровотечение. Чень кивнул. Он не сводил сочувственный глаз с Фрей. Девушка по-прежнему стояла на коленях рядом с телом своего бывшего возлюбленного. «Думаю, стоит похоронить этих двоих так же, как и милнера под груды камней», – предложил Чейн. «Мы так и сделаем», – безучастно ответил Боллор. Чейн подошел к сидевшему среди рюкзаков Аштону и прикоснулся к его плечу. «Пойдемте со мной, мистер Аштон. Нам надо разыскать ваш флаер, иначе отсюда не на чем будет улететь». Аштон вздрогнул. «Не пойду. Не хочу уходить от свободного странствия. С какой-то стати я должен вам помогать». Чейн мрачно улыбнулся. «Повторите это еще раз, я наконец-то отведу душу». «Ну, повторите», — поднялся Сатарх и устало сказал. «Пойдемте, я вам покажу». Пошатываясь, тощий ученый с Арктура повел Дилула и Чейна в дебри скал. Они прошли не меньше мили, прежде чем увидели то, что можно было ожидать. Бесформенную груду искореженного металла. «Прекрасно», — протидел сквозь зубы Чейн. «Что дальше?» Дилула выглядел как всегда спокойным. А дальше мне нужно немного поразмыслить. Чейн, сходи пока за остальными, здесь среди скал нет ветра и можно будет спокойно отдохнуть. К вечеру все собрались у костра, который разжег болот. Скудно поужинав концентратами, все вопросительно взглянули на Дилула. Тот сказал, прямо скажу, положение наше аховое. Флайера у нас нет, нет и коммуникатора дальней связи а следовательно, мы не сможем вызвать сюда наш корабль. Пешком же идти до обитаемых мест, месяцы, лица у людей вытянулись. Но Дилула продолжал. У меня, к счастью, есть привычка бывалого бухгалтера. Пять пишем, два в уме. На всякий случай я договорился с Кимелом о встречах. Если радиосвязи между нами нет, то каждые 10 дней он должен прилетать в установленное место. Дилула указал на карте точку, где широкая река впадала в море. «А где мы сейчас находимся?» спросил воспрянувший духом Гарсия. «Здесь». «Господи, отсюда до устья реки сотни миль». «Верно», согласился Дилула. «Но я нашел замечательное транспортное средство». Чейн с облегчением вздохнул. «И какое же?» Дилула дружески похлопал его по плечу. «Самое лучшее на свете», заявил он. «И самое надежное. Короче, мы направляемся к реке на своих двоих».